Глава 20. Приготовления к празднеству и в самом деле были королевскими. Огромная хрустальная люстра под потолком гигантского зала освещала около полусотни покрытых белоснежными скатертями столов, сервированных серебряными приборами, редкими винами и изысканными деликатесами. Между столами шныряли официанты и охранники, До начала торжества гости собирались в просторном вестибюле перед банкетным залом, украшенным картинами современных мастеров и оборудованным множеством удобных диванчиков. Симпатичные официантки разносили на серебряных подносах дорогое шампанское и канапе. В торце убранного тяжелым багряным бархатом фойе негромко играл струнный квартет. Несколько сотен человек, связанных с кланом Колхейнов, В том числе и знаменитые артисты, адвокаты, политики и спортсмены, собрались сегодня на 40 этаже Колхейн Индустрис, чтобы поздравить главу клана, вышедшего из войны еще более могучим, чем раньше. Сам Колхейн стоял напротив лифтов, приветствуя выходящих из них гостей. Некоторым он величественно протягивал руку для поцелуя, с некоторыми обменивался коротким деловым рукопожатием. Некоторых встречал преувеличенно любезно и лично провожал в фойе, предлагая напитки. Лишь с одним гостем он крепко, по-мужски обнялся. Это был знаменитый шансонье Стив Маноло, пробившийся даже на лучшие арены Соединенных Миров. Так что сейчас одно его выступление стоило столько же, сколько уютный особнячок в элитной части города. Однако Стив собирался в ходе вечера исполнить совершенно бесплатно четыре песни. Он был слишком многим обязан Колхейну. Едва мешавших ему продюсера навсегда исчезли именно с подачей его крестного отца, всемогущего скалы, принимавшего самое деятельное участие в судьбе своего крестника. Сопровождавшая Манола новая любовница, фотомодель Бьянка Фульчи, неуверенно улыбнулась мистеру Колхейну. Шансонье обещал дома изувечить ее, если она допустит хоть малейшую бестактность по отношению к хозяину торжества. Мистер Колхейн любезно приподнял уголки губ в ответ. Позади Колхейна и его охраны в шагах в шести стояла симпатичная брюнетка с короткой стрижкой и в каком-то национальном костюме. В руках у нее была корзина с лилиями и орхидеями, и каждому проходящему мимо гостю она прикрепляла на лацкан пиджака или платье какой-нибудь цветок. «Ой, какие красивые орхидеи!» — восхитилась Бьянка, когда они с Маноло остановились перед девушкой с цветами. «Дайте мне лучше орхидею», — брюнетка хмыкнула. «Вы сами не знаете, о чем просите», — заговорщически проговорила она, продолжая прикреплять на платье фотомодели белоснежную лилию. «Признаюсь вам по секрету, этот сорт орхидеи обычно растет на павших животных, а самые красивые экземпляры распускаются на человеческих трупах. Разорвать мою задницу!» Она так ослепительно улыбнулась, что даже отвлекшийся на несколько мгновений шансанье с интересом уставился на нее. Бьянка, которое заявление брюнетки привело в легкий шок, тут же пришла в себя и, ухватив его за локоть, поскорее потащила в вестибюль. ⁇ Сладкая телочка, да? ⁇ тихо поинтересовался Гиго Ящер у Кувалды, указывая глазами на красотку с цветами. Бутончик". Ага", ⁇ Бутончик. ⁇ Ага, отозвался тот. Так бы и съел все. Зачем же съел? ⁇ удивился Ящер. Лучше разложил красиво на чистых простынях и сделал счастливый. А потом еще раз. А потом еще. А потом еще радостно подхватил Кувалда. Нет, хватит. Строго отсек ящер. Надо еще оставить что-нибудь на утро. В общем, как все это закончится, надо будет позвонить в ее агентство, сделал вывод Кувалда. Ну, которая занимается организацией сегодняшнего вечера. И заказать ее на какой-нибудь мальчишник. Зачем же ждать, ухмыльнулся ящер. Прямо сегодня можно проводить домой по окончании вечера. Кувалда фыркнул. У них сегодня и без того было по горло дел с обеспечением безопасности праздника. Так что по окончании вечера сладкой тёлочке явно грозило остаться без провожатого. Мимо шмыгнув в банкетный зал один из метродотелей. Зайдя за бархатный занавес, отделявший импровизированную сервировочную от зала, сходу распорядился. Еще два подноса с шампанским. Гости пьют как лошади!» Два официанта, бросив распаковывать серебряные столовые приборы, взялись раскупоривать шампанское. Сам мэтр Дотель, тяжко отдуваясь, присел на пластиковый складной стул старшего официанта, который в это время собственноручно извлекал пыльные бутылки с драгоценным вином из деревянных ящиков, наполненных опилками. Он совершенно умаялся, однако должен был проконтролировать все аспекты подготовки. На вечеринке такого уровня нельзя было упустить абсолютно ничего». «С этими цветами мистер Колхейн хорошо придумал», — сказал старший официант, небрежно передавая бутылки на раскупорку. «Стильно и красиво». «А это Колхейн придумал?» — удивился метрдотель. «Ну, раз не мы, значит он», — пожал плечами старший официант. «Почему нам самим не пришло это в голову?» «Все невозможно предусмотреть». «А надо. Вечеринки такого масштаба бывают раз в год, а конкуренция у нас в бизнесе и так слишком большая». «Девочка хороша», — сказал мэтр Дотель. «Ну, та, которая раздает цветы». «Старый развратник», — проворчал бригадир официантов. «Сам ты развратник», — обиделся мэтр Дотель. «Я о деле думаю. Вот бы пригласить ее работать в наше агентство». «Ну, пойди и спроси, на кого она работает». «Хм...» — мэтр Дотель задумался. «Нет, лучше не надо. Вдруг это какая-нибудь родственница заказчика. Может быть, у них это родовой обычай. Нет, с такими людьми надо вести себя очень аккуратно». Никогда не знаешь, что именно их оскорбит. Лучше не давать им лишнего повода. Ну, как знаешь». Отдышавшись и дождавшись, пока официантки с полными подносами бокалов выпорхнут в вестибюль, метр Дотель с кряхтением поднялся и вышел вслед за ними. Следовало проверить еще массу мелочей, чтобы гости остались довольны. Никто из гостей, как и мистер Фробишер, не сомневался, что вечер окажется незабываемым. Не сомневался в этом и Джо Стрелок, который появился в здании еще за час до начала торжества, чтобы провести некоторые подготовительные мероприятия для собственного шоу. «Братишка один, это сестренка один», — раздался в его наушнике горошине голос Джулии. «Ты там не уснул?» «Слышу тебя, сестренка», — деловито отозвался Джо. «Готовы к обслуживанию vip гостей Я уже приступил». Стрелок с плазмометом в руке сидел в центральной диспетчерской службы безопасности здания «Колхейн Industries перед иконостасом из мониторов, на которые передавалось изображение со всех скрытых камер на этаже. На полу в живописных позах валялись трупы охранников и администраторов, дежуривших сегодня в диспетчерской. «Братишка один, мы на месте», — доложила Джулия. Все в порядке, цветы вошли по назначению. Мы готовы. Можешь запускать транспорт». Сестренка один, понял». Стрелок развернулся в кресле и положил руки на пульт. «Дамы и господа», – произнес Колхейн, – «дорогие друзья и уважаемые коллеги! Я очень благодарен вам за то, что вы сегодня пришли, и первый тост, который я в связи с этим хочу провозгласить...» Гости с наполненными бокалами сидели за роскошными столами, с удовольствием внимая хозяину торжества, который вышел на свободное пространство перед столами со своим бокалом в одной руке и микрофоном в другой. По периметру вокруг столов на почтительном расстоянии от приглашенных выстроились официанты и охрана. Личные телохранители vip гостей стояли непосредственно за их креслами, у некоторых из высокопоставленных особ были даже собственные официанты и горничные, которые прислуживали им за столом. По огромному залу время от времени прокатывались прохладные порывы освежающего ароматизированного ветерка от кондиционеров. Начальник охраны Гиви Бомбардир, стоявший в нескольких шагах позади шефа и пристально оглядывавший зал, внезапно ощутил странный дискомфорт. Через несколько мгновений он понял – что тот вызван появлением какого-то едва уловимого, вибрирующего шума, почти неразличимого на фоне громоподобного голоса босса. Еще несколько секунд спустя Гиви зафиксировал его источник. В верхней части выходившего на улицу панорамного окна показалась неторопливо спускающаяся на тросах монтажная люлька, которой ежедневно пользовались мощики окон. В люльке находились двое подсобных рабочих в оранжевых комбинезонах. Лиц их в сгустившихся сумерках разобрать было невозможно, но фигуру одного из них не мог скрыть даже мешковатый комбинезон. Это была женщина. «Какой идиот заказал мойку окон во время банкета!» — Вполголоса прорычал бомбардир в коммуникатор, прицепленный за ухом, деликатно отвернувшись в сторону, чтобы не мешать боссу. Сами по себе, не вовремя появившиеся мойщики не таили угрозы, однако всякое нестандартное событие требовало пристального внимания охраны. В конце концов, они просто могли отвлечь внимание гостей, что было совсем ни к чему и вряд ли понравилось бы скале Колхейну. Люлька с рабочими опустилась еще метры на три, оказавшись на одном уровне с гостями, за стеклом, и ее пассажиры с принялись за дело. Только участки окна, которые они мыли, почему-то оказались поразительно маленькими. И мыли они их очень странно, стремительными, круговыми движениями. Еще через несколько мгновений пронзительный скрип проник с улицы сквозь толстое стекло. Теперь уже все гости недоуменно смотрели на окно, и даже сам мистер Сайрус Холхейн замолчал, с удивлением повернувшись и обратив взгляд в том же направлении. Окна в здании корпорации Колхейна были специально усилены на случай обстрела противником. Они были бронированными и выдерживали прямое попадание массивной артиллерийской болванки. А плазменный заряд должен был растечься по ним, не причинив вреда, поскольку стекла были покрыты специальным магнитным слоем толщиной в 4 молекулы. Однако перед старым добрым автоматическим алмазным стеклорезом со скоростью движения резака в 6000 оборотов в минуту Эти стёкла оказались бессильны. Никому и в голову не могло прийти, что противник подберется к окнам снаружи на 150-метровой высоте и просто прорежет их механическим способом. До того момента, как два стеклянных кружка, глухо звякнув, упали в зал, телохранители VIP-гостей успели только податься вперед, заслоняя собой хозяев, а боевики Колхейна выдернуть из кобур оружия. Синхронным движением мощники — Сдвинули вперед укороченные плазмометы, которые до этого удерживали подмышками. Сунув стволы в проделанные небольшие отверстия, как раз по калибру плазмометов, они разом открыли ураганный огонь по гостям. Ослепительная смерть крест-накрест прошла по залу, выкашивая стоявших ближе к окну боевиков Колхейна огромной огненной косой. Нелепо взмахивая руками и разбрызгивая кровь, мафиози разлетались в разные стороны. Первым, полыхая словно факел, на пол рухнул Гиви-бомбардир, стоявший ближе всех к окну и принявший на себя основной огонь. Поднялась неудержимая паника, гости начали вскакивать, опрокидывая кресло и переворачивая столы, разнося в древесги тонкий фарфор и дорогой хрусталь, бросаясь на пол в попытке спастись от плазменных вспышек. Вышкаленный обслуживающий персонал кинулся в рассыпную. Некоторые женщины пронзительно завизжали, некоторые мужчины, в основном из актерской братьи, подхватили истерику, но их жалобный писк не мог перекрыть зловещего, басовитого, закладывающего уши в визга двух мощных плазмометов. Боевики Колхейна и телохранители высокопоставленных гостей, выхватив оружие, ответили на огонь противника, однако пули и плазма, непробиваемые стекла, надежно защитили нападавших. Разуплотненные сгустки горячей плазмы своем отскакивали от окон прямо в толпу ране гостей. Или растекались по поверхности стекол, быстро остывая и превращаясь в пар, который тут же выпадал на гладкой вертикальной поверхности мельчайшими капельками влаги. В свою очередь, очень быстро застывавшими пепельной изморозью, которая осыпалась тонкими чешуйками. Разрядив плазмометы, мойщики окон синхронным движением бросили их вниз и снова поползли на свои люльки вверх, оставив в зале несколько десятков неподвижных дымящихся тел, в основном функционеров и боевиков празднующего клана. Арчи которому во время этой непродолжительной бойни огненный шар снес половину уха, В ярости бросился к проделанным в стекле отверстиям, но выяснилось, что они слишком узки для того, чтобы можно было просунуть в одну из них ствол плазмомета, направить дуло вверх, вслед за уползающим за горизонт видимости рабочим. Пилорама неистово дернул плазмомет вверх-вниз, пытаясь расширить дыру, но бронированное стекло не поддалось его усилиям. «Взять их на крыше!» — свирепо заорал скала Колхейн, выныривая из-под стола. Если бы глава клана не предпринял самых решительных мер для своего спасения, в тот момент, когда о ползала звякнули два стеклянных кружочка, он сейчас лежал бы рядом с другими почерневшими трупами. «Отключите эту чертову люльку!» «Диспетчерская!» — зарычал в коммуникатор пилорама. Клиф, Диспетчерская!» В банкетном зале возникло всеобщее замешательство. Уцелевшие телохранители сгруппировались вокруг своих боссов, готовые к новой атаке. Люди Колхейна подтянулись к своему боссу, подозрительно поглядывая на чужаков. Достаточно было малейшего повода, единственного, неосторожного движения или слова, чтобы перестрелка вспыхнула уже внутри зала. Высокопоставленные гости не без оснований полагали, что Колхейн заманил их в хитроумную смертельную ловушку. Члены клана Колхейна подозревали, что подверглись атаке кого-то из конкурентов. В глубине зала сдавленно заголосила именинница, но муж быстро заставил ее замолчать. «Друзья!» В руках Колкейна снова появился микрофон, помятый при падении. «Прошу вас, сохраняйте спокойствие! Какие-то негодяи предательски атаковали нас, пытаясь посеять между нами рознь. Сейчас они окажутся в наших руках. Я возмущен до глубины души, так же, как и вы, но через несколько минут... И тут в банкетном зале разом погас свет. Померкла титаническая люстра, потухли вычурные настенные светильники. Огромный зал погрузился в непроницаемую тьму, которая разом надвинулась со всех сторон и сомкнулась над головами присутствующих словно челюсти чудовища. Это оказалось последней каплей. Паника снова вспыхнула среди гостей, И дезорганизованные люди своем давят друг друга толпой бросились туда, где несколько минут назад вроде бы находились двери. Сестренка один, это братишка один, проговорил Джо. Наблюдал ваше выступление на мониторах, в разных ракурсах и масштабах. Красиво, молодцы, как у вас дела? Братишка один, все в порядке, отозвалась Джулия. Они почему-то решили, что дюжины слабо подготовленных балбесов хватит, чтобы снять нас с крыши. Как дети, ей-богу. Короче, мы спускаемся. На лестнице чисто? «Чисто», — сказал стрелок. «А что с дюжиной балбесов?» «Слушай, братишка, что за дурацкий вопрос?» — оскорбилась Джулия. «Я же сказала мы спускаемся». «О, прости». «Ты уже нагнал на них страху? Прием». «Ага, вырубил весь свет по всему этажу». «Ну, сейчас начнется потеха». «Точно. Не опоздайте к началу».